Та, которая получает по заслугам. Полтора года назад. «Каково место женщины в современном мире?» – прочитала Шалан в книге «Ясный Холин». – Я восстаю против этого вопроса, хотя столь многие мои соратницы его задают. Похоже, свойственная ему подоплека остается незамеченной большинством из них. Они считают себя прогрессивными, поскольку готовы подвергать сомнению допущения минувших лет. Они игнорируют главное мнение, которое заключается в том, что у женщин вообще должно быть некое предопределенное и установленное место. Половину человечества необходимо каким-то образом свести к роли, назначенной посредством единственной беседы. Неважно, насколько широки рамки роли, ибо по самой своей сути она меньше того бесконечного множества возможностей, которые предоставляет женственность. Я говорю, что нет роли для женщин, Но есть роль для каждой женщины, и она должна определить ее сама. Для одних это будет роль учёной, для других – жены, для третьих – и то, и другое, а для четвертых ни то, ни другое. Не совершите ошибку, предположив будто я ценю одну женскую роль больше другой. Моя идея заключается не в том, чтобы стратифицировать общество – в этом мы уже преуспели, а в том, чтобы разнообразить наш дискурс. Сила женщины не в роли, какой бы та ни была но воли, которая требуется для избрания роли. Удивительно, что мне вообще приходится формулировать эту мысль, поскольку я считаю ее основополагающей идеей всей нашей беседы. Девушка закрыла книгу. Не прошло и двух часов с того момента, как отец приказал убить Хиларана. Едва шалана, оказалась в своей комнате, в коридоре появились два отцовских стражника. Скорее всего, они не следили за ней. Вряд ли отец знает, что дочь послушала, как он велел убить сына. Стражники, скорее всего, должны позаботиться о том, чтобы Мализа не сбежала. Это предположение могло быть ложным. Шалан даже не знала, жива ли Мализа. Ведь совсем недавно она слышала крики мачехи, за которыми последовали восклицания отца, полные ледяного гнева. Шалан хотела спрятаться, забиться в чулан, завернувшись в одеяло и зажмурив глаза. Слова в книге Ясных Холлин придали ей сил, хотя в каком-то смысле то, что Шалан вообще ее читала, казалось нелепым. Великая леди Холлин говорила о благородстве выбора, словно у каждой женщины имелась такая возможность. Выбор между ролью матери и ролью ученой с точки зрения Ясны был сложным, но в нем нет ничего сложного. Желала бы Шалан оказаться перед подобным выбором. Обе роли были восхитительны по сравнению с полной страха жизнью в доме, пропитанным гневом, унынием и безысходностью. Она вообразила, какой могла быть великая леди Холлин. Умная женщина, которая не подчиняется чужой воле, властная, сильная женщина, познавшая роскошь следования собственным мечтам. Интересно, каково это? Шалан стала. Подошла к двери и приоткрыла ее. Хотя было уже поздно, два стражника все еще стояли в другом конце коридора. Сердце заколотилось, и девушка прокляла свою робость. Почему она не может быть женщиной, которая действует, а не прячется в своей комнате, засунув голову под подушку? Дрожа она выскользнула в коридор. Мягко ступая, подошла к солдатам, чувствуя на себе их взгляды. Один поднял руку. Она не знала, как его зовут. Когда-то ей были известны имена всех стражников. Тех мужчин, рядом с которыми она выросла, теперь заменили. «Я понадоблюсь отцу», – бросила она, не остановившись в ответ на жест стражника. Хотя он был светлоглазым, она не должна была ему подчиняться. Пусть Шалан большую часть времени проводила в своих покоях, она все равно гораздо выше по своему положению. Она прошла мимо мужчин, сжав дрожащие руки в кулаки. Те ее пропустили. Пройдя мимо отцовской двери, услышала внутри тихий плач. К счастью, Мализа еще жива. Шалан обнаружила отца в першественном зале. Он сидел один, в каминах ревел огонь. Он сгорбился за главным столом, озаренный ярким светом, и пялился на скатерть. Девушка скользнула в кухню, прежде чем отец успел ее заметить, и смешала его любимый напиток. Темно-фиолетовое вино с корицей подогретая в самый раз для прохладных дней. Он поднял голову, когда дочь вошла в пиршественный зал. Дочь поставила перед ним чашку, глядя ему прямо в глаза. Сегодня там не было тьмы. Только он. В последние дни это было редкостью. «Они не слушают». «Шалан, они не слушают», – прошептал он. «Никто не желает меня слушать». Ненавижу, когда приходится сражаться в собственном доме. Они должны поддерживать меня. Отец взял чашку. Вики им половину времени просто таращится в стену. Юшу бесполезен. А Балла спорит со мной на каждом шагу. А теперь и Мализа. Я поговорю с ними, предложила Шалан. Он выпил вина и кивнул. «Да, это было бы хорошо. Балат все еще сидит рядом с этими проклятыми трупами рубегончих. Я рад, что они мертвы. Никудыш не был выводок. Они ему все равно не нужны». Шалан вышла навстречу прохладе. Солнце село, но на карнизе особняка висели фонари. Девушка редко видела сады по ночам, и в темноте они сделали загадочными. Лозы выглядели пальцами, которые тянулись из пустоты и искали, чтобы схватить и утянуть во мрак. Балат лежал на одной из скамеек. Когда Шалан приблизилась под ногами, у нее что-то захрустело. Клишни римлицов. Он отрывал их, хотел от одну за другой и бросал на землю. Она содрогнулась. «Ты должен уйти», — сказала она Балату. Тот сел. «Что?» «Отец больше не может себя контролировать». Тихонько проговорила шалан. Уезжай, пока это возможно. Я хочу, чтобы ты забрал Мализу с собой. Балад запустил руки в непокорные волосы, темные, курчавые. Мализу, отец никогда ее не отпустит. Он нас выследит. Он все равно будет тебя выслеживать. Он охотится на Хилорана. Чуть раньше он приказал одному из своих людей отыскать нашего брата и убить его. Что? Балад вскочил. Негодяй! Я! Я! Он посмотрел на сестру в тьме. Его лицо зарял звездный свет. Потом он сник, опять сел и уронил голову на руки. Я, трус шалан. Прошептал брат. Ох, буря отец, какой же я трус. Я не пойду против него. Я не смогу. Иди к Хилорану. Ты сможешь его отыскать, если понадобится? Он. «Да. Он оставил мне имя связного в Алате, который может помочь найти его. Забирай Мализу и Элиту, иди к Хилорану». И они успеют искать Хилорана до того, как отец настигнет нас». «Тогда мы свяжемся с Хилораном», – предложила Шалан. «Придумаем, как тебе встретиться с ним, и ты сможешь сбежать, когда отца не будет дома. Он планирует через пару месяцев поехать в Эдинар. Если исчезнешь, когда его не будет, получишь фору». Балат кивнул. «Да... Да, это хорошо. Я составлю письмо Хиларану», сказала Шалан. «Надо предупредить его о том, что отец послал убийц, и мы можем попросить его, чтобы он принял вас троих». «Малышка, ты не должна это делать», произнес Балат, не поднимая головы. «Я самый старший после Хиларана. Я должен был суметь как-то остановить отца». «Вот и забери Мализу». «Это будет достаточно смелый поступок!» Он кивнул. Шалан отправилась в дом, прошла мимо отца, который продолжал бубнить о том, какая у него непокорная семья, и кое-что забрала из кухни. Потом вернулась к лестнице и посмотрела наверх. Несколько раз глубоко вздохнув, мысленно перебрала в голове слова, которые скажет стражникам, если они ее остановят. Потом сбежала по ступенькам и открыла дверь в гостиную отца. «Стойте!» Велел один из дозорных. «Хозяин оставил указание никого не впускать и не выпускать!» Шалан сглотнула комок, но, несмотря на всю подготовку, начала заикаться, когда заговорила. «Я только что от него. Он хочет, чтобы я с ней побеседовала». Стражник кинул ей изучающим взглядом, о чем-то размышляя. Шалан почувствовала, как ее уверенность вянет, а сердце бьется все быстрее. «Противостояние!» Она такая же трусливая, как Балат. Он махнул другому стражнику, и тот спустился по лестнице, чтобы проверить. Вернувшись, кивнул, его напарник с неохотой пропустил шалан. Она вошла. В то самое место. Девушка не бывала в этой комнате вот уже несколько лет. С тех самых пор. Она подняла руку, защищая глаза от яркого света, который лился из-за картины. Как мог отец здесь спать? Как же вышло, что никто другой этого не видел. Не замечал, сияние ослепляло. К счастью, Мелиза свернулась клубочком в мягком кресле у противоположной стены, так что Шалан смогла повернуться спиной к картине и свету. Она положила руку на плечо мачехи. Хотя они с Мелизой прожили вместе несколько лет, девушка плохо знала эту женщину. Кем была-то? Кто согласился выйти за человека, которым все шептали, что он убил свою первую жену? Мализа надзирала за образованием Шалан, то есть подыскивала новых воспитательниц каждый раз, когда старые избегали. Но сама немногому могла ее научить. Невозможно обучить тому, в чем сама ничего не смыслишь. – Мама! – позвала Шалан. Она все же использовала это слово. Мализа посмотрела на нее. Несмотря на полыхающий свет, заливающий комнату, Шалан увидела, что губа у женщины разбита и кровоточит. Она воюкала левую руку, точно та сломана. Шалан вытащила марлю и лоскут ткани, которые прихватила на кухне, и начала обрабатывать раны. Придется подыскать что-то и соорудить шину для руки. — Почему он тебя не ненавидит? — резко бросила Мализа. — Он ненавидит всех, но не тебя. Шалан промокнула ее губу. — Буря, отец, зачем я пришла в этот проклятый дом? Мализа содрогнулась. Он всех нас убьет. Одного за другим сломает и убьет. Внутри его тьма. Я ее видела в его глазах. Чудовище! — Ты уйдешь отсюда, — тихо проговорила Шалан. Мализа издала каркающий смешок. — Он никогда меня не отпустит. Он ничего не отпускает. — Ты не спросишь дозволения, — прошептала девушка. Балат собирается сбежать и присоединиться к Хилорану, у которого могущественные друзья. Он осколочник, он защитит вас обоих. Нам никогда до него не добраться. А если и получится, зачем Хилорану давать нам приют? У нас ничего нет. Хилоран хороший человек. Мализа развернулась в своем кресле, отведя взгляд от шалан, которая продолжала обрабатывать ее раны. Женщина всхлипывала, когда пачерица бинтовала ее руку но на вопросы не отвечала. В конце концов, Шалан собрала кровавленные тряпки, чтобы их выбросить. — Если я уйду, — прошептала Мализа, — и со мной уйдет Балат, кого он будет ненавидеть, кого станет бить. Может быть, наконец-то тебя, и ты получишь по заслугам? — Может быть. Согласилась Шалан и ушла.